Чуть-чуть отворилась входная дверь и высунулось побитое оспой лицо Василья Фадеева. «Еще два письма почтальон привозил на пристань», — робко промолвил он. «Знаю», — крикнул Марко Данилович, — «ступай до греха! Да убирайся же, чтоб черти тебя на том свете жарили! Да всякой мерзостью за место масла поливали!» И Нистово затопал ногами. «Одного не нашли» настойчиво молвил Василий Фадеев и тотчас же скрылся за дверью. «Кого не нашли?» «Ступай сюда!» — крикнул ему Смолокуров. Приказчик опять появился в дверях. «Доронина какого то искал, почтальон?» — сказал он, входя в комнату. «А такого у нас по всей пристани нет, а на письме означено на Грибновскую». Спрашивал почтальон, не знает ли кто, где тот Доронин живет. «Не знает никто, так ни с чем и уехал» с письмом с письмом ответил фадеев говорил что отдаст его в почтовую контору что говорит там хотят то пущай с ним и делают а, -а ну за это тебе спасибо маленько повеселей промолвил марка данилович другой письмо к Веденееву?» — спросил он маленько помолчавший так точно с посмелей прежнего отвечал фадеев сам получал никак нет с приказчик получал веденеев на кровани не живет «Тотчас повез приказчик письмо», — спросил Марко Данилович. «Никак нет. Сам говорил, скоро на боржи приедет, тогда я отдам», — отвечал Василий Фадеев. Рублевку дал ему Марко Данилович за приятные вести. «Это тебе за то, что письмо поспешил привезти», — промолвил он, когда Фадеев раболепно целовал щедрую руку. «С Богом!» — отвесил низкий поклон Фадеев и молча ушел. Мрачно ходил Марко Данилович по комнате, долго о чем-то раздумывал. Дуня вошла. Думчивая такая, цвет с лица будто сбежал. Каждый день подолгу видается она с Играфенной Петровной, но нет того, о ком юные думы неясны, не поняты еще ею вполне тревожные помышления. Ровно волной его смыло, ровно ветром снесло. Вот ж недели как нет, — думает Дуня, — думает, передумывает и совсем теряется в напрасных догадках. Только что взглянул на Дуню Марка Данилович, вдруг сам изменился в лице. Ни гнева, ни досады. С нежностью поцеловал он дочь. «Что это я погляжу на тебя, Дунюшка, Рон, ты не по себе?» — спросил он одной рукой, обнимая ее, другой ласково гладя по шелковистым волосам. Чуть-чуть вспыхнула Дуня, — Тихо подняла она на отца голубые глаза и, силясь казаться беззаботной, с улыбкой ему отвечала, «Нет, я ничего». «Да ты здорова ли?» — заботно спрашивал отец, прикладывая широкую заскорузлую ладонь к белоснежному челу дочери. "Здорова. Что же это глаза-то у тебя какие?» — ровно бы плакала. Смутилась Дуня, полела однако ж твердо, спокойно, с улыбкой промолвила, «О чем же мне плакать, тятя?» «То-то! Ты у меня смотри!» — молвил Смолакуров, И, нежно поцеловав Дуню, отошел к окну. Она в самом деле чуть не половину ночи проплакала от неотвязчивых дум. «Давно ли с подругами-то виделась, с Доронинами?» — спросил Марко Данилович, пристально глядя на что-то в окошко. «Дня три не видались», — ответила Дуня. «Что же ты? Побывай у них. Девица хорошие, и любит тебя», — молвил Марко Данилович, по-прежнему глядя на улицу. А то с одной аграфенной Петровной хороводишься, только у тебя есть свет в окошке. Так, ласточка моя, делать не годится. Груня меня любит. Опять же, знала меня еще махонькой. Видаться с ней запрет тебе не кладу», — сказал Марко Данилович. «Баба она хорошая, дельная, разумная, а все же нельзя ради ее других покидать. Так не водится, моя сердечная». — Сегодня же побываю у Доронинах, — тихо ответила Дуня. — А вот попьешь чайку, да тотчас же к ним и ступай. — По малом времени я и сам подойду, — сказал Марко Данилович. Молча головку склонившей пошла Дуня к Дарье Сергеевне, а там уж стоял самовар на столе.